Глава 15. Не то чтобы я не видела трупов, по роду деятельности мне приходилось сталкиваться с жертвами дваребродия. Хвала чарам чаще живыми, хоть и зряднопожованными, но и худших случаев было не избежать. Нет, к этому просто невозможно привыкнуть. Меня трясло так, что стакан дребезжал о зубы, а холодная вода обжигала горло. Но хуже был взгляд мужчины, что сидел за столом напротив. Рид назучал меня, и я знала, что он мне не верит. Не на все 100 точно. Возможно, считает игрой то, как мне стало нехорошо в подвале. Может, министр бы отнёсся с большим сочувствием к моему обмороку, не укусил его Бельтазар за ногу, а нечего было брать меня на руки без согласия, хотя бы Зверинова, раз я находилась без сознания. Я отставила пустой стакан и силой втянула воздух в пылающие лёгкие. Спокойно, Дион, чужая трагедия всегда выбивает из колеи, но жизнь продолжается, и лучшее, что я могу сделать, «Поймать и обезвредить тварь, которая причинила кому-то боль». Собравшись с духом, я посмотрела на Ридена и твердо произнесла. «Предлагаю сделку, господин министр». «Вы напишите чистосердечное признание, если я оставлю жизнь еноту?» Выгнал он бровь. Я поперхнулась и гневно, сжав кулаки, выдохнула. «Попробуйте коснуться хотя бы шерстинки на его хвосте, и я вас...» «Это угроза, а не сделка», — сухо прервал меня мужчина. «Предупреждение!» Справвшись с волной гнева, поправила я. Бальтазар меня защищал, это инстинкт. Что же он не подхватил свою хозяйку, когда вы упали в обморок? Я не хозяйка, скочила я. Мы с Бальтазаром друзья. И у енотов матриархат, улыбнулся министр. И я не падала в обморок, гордо продолжила я. Меня замутило, не смотрите так покровительственно. Я не испугалась, это от голода, я сутки ничего не ела. Его взгляд скользнул по моей фигуре. Не думаю, что вам необходима диета. Какая диета, вспыхнула я. Это всё ваш, хмм, да чтоб его. Я схватила тетрадь с расчётом ремонта и попыталась написать про нечестно вырванную подпись на договоре и зелье бородача, а потом несколько секунд ошалело рассматривала нарисованный на листе кукиш. Вы издеваетесь? Что это за народное творчество? услышала на духом и едва не подпрыгнула от испуга. Как Ридан так тихо подошёл? Волшебное заклинание уменьшающее аппетит? Угу, буркнула я. Действует безотказно. Теперь я и крошки не возьму в рот в этом доме. Положив тетрадь на стол, вздохнула и повернулась к министру. Видимо, придётся играть по правилам Нейта до поры до времени. Вы думаете, что в смерти господина Спота замешана женщина из управления высших чар, но не знаете, кто это? Итак, моё предложение. Я помогу вам выяснить это. И что вы хотите за признание?" Он скрестил руки на груди, а я едва не выргулась вслух. "Вот же неприбываемый чурбан!" с трудом сдерживаясь, процедила я. "Я не причастна к его смерти, уверяю. Я даже ни разу не встречалась с вашим предшественником, но я могу разузнать, кто это, по своим каналам. И почему вы думаете, что я на это соглашусь?" приподнял он брови. "Уверена в этом?" Усмехнулась я и уселась прямо на стол, болтая ногами, принялась перечислять причины. «Вы не заявили об убийстве в контору по охране общественного порядка. Значит, у вас нет улик. Или боитесь, что вас не допустят до расследования из-за личных мотивов. Или то и другое. Вам нужен кто-то, кто знает всех женщин в конторе». Тут я заметила на его лице ироничное недоверие и кивнула. «Лично или нет, я смогу подобраться к каждой и проведу расследование гораздо быстрее и продуктивнее, чем вы». Сомневаюсь в этом. Ах, брось-те, рассмеялась я. Вы своими шавинистскими замашками уже настроили против себя всю женскую половину конторы. Слышали бы, что о вас говорят. А что говорят? уточнил он и тут же нахмурился. Неважно. Делая мне это предложение, вы забываете, что тоже под подозрением. И что? пожала я плечами. Я под подозрением, как и все другие черавницы конторы. Но я рядом, и мне тоже кое-что от вас нужно. Что? Холодно спросил он: "Ваши условия?" "Хм, теперь я должна вести себя крайне осторожно, чтобы выбраться из болота и вытащить из него всех, кто мне дорог. Вы позволите мне найти и обезвредить лиса и не станете наказывать нашу контору за слегка искажённый отчёт? А ещё? Стоп, стоп", выставил он раскрытую ладонь. "Вы обещали сделку, но это больше похоже на вымогательство. Что?" Не строите из себя поруганную невинность, цинично хмыкнул он. Предложений одно, а требований три. Неравноценная сделка. Чтоб тебя пробрамотала я в сердцах. Права было ройл этому человеку палец покажи, он голову откусит. Но отступать некуда. И я с усилием улыбнулась. Я же просто не договорила. Мало того, что я помогу вам в расследовании, я ещё буду выполнять обязанности экономике. Через пару дней вы свой дом просто не узнаете. Будете принимать гостей в шикарной гостиной, а спать в роскошной спальне. А третье, спросил этот педант. Ему мало, пока я шумно дыша, пытаясь придумать, что ещё могу предложить этому вымогателю, Ридну уточнил. Ваше третье условие. А, это, выдохнула я и с улыбкой попросила. Спите одетым. Он моргнул и открыл рот, будто хотел что-то сказать, но снова моргнул и закрыл, прищурился с подозрением. «Вы так и будете преследовать меня? Нет уж, лучше я вас помещу в тюрьму. Да, вы правы, улик у меня нет, но есть труп в подвале и ваши чары вокруг дома и внутри него. Думаю, следователям этого будет более чем достаточно». «Садист!» — прошепела я. «Что?» — взвелся он и шагнул ко мне. «Последите за языком, госпожа Дион. Вы разговариваете с министром высших чар». «Да вы сами не верите, что я убийца!» Спрыгнула я со стола и сжав кулаки, посмотрела почти в глаза, вытягиваясь на носочках как только могла. Иначе сразу бы вызвали чародеев. Вы и сами смекнули, что я могу вам помочь и что буду вынуждена сделать это, так к чему издеваться над пойманной в ловушку мышью. Хорошо, неожиданно согласился он. Я хлопнула ресницами. Второй раз Ридан неохотно добавил: "Хорошо, я куплю пижаму". Я победно улыбнулась и кивнула. «Моя сторона кровати правая!» Он остолбенел, будто мужчину приморозили чарами к месту. «Даже дышать перестал!» Я отвела взгляд и смущенно пробормотала. «Оцените, когда ночью поступит вызов. Если я лягу слева, то прокачусь по вашему одетому в пижаму телу». «Мы не будем спать вместе!» Раненым зверем зарычал Риддон. «Ладно, ладно, тут же отступила я. Попрошу Нейту установить в вашей комнате диван. Нет, раскладушку, матрас...» «Ни за что!» «Тогда сделка отменяется», — вздохнула я, зная, что не вынесу магической чесотки. «Зачем вам спать со мной?» — рассердился Ридан. «Так!» — всплеснула я руками и тут же ощутила, будто в рот залили клей. «Примерный литр». «М-м-м!» «Тварь, меня задери!» «Нет, я обязательно помогу Бальтазару со стиркой нейтовой бороды. Эх, ничего не остается, как...» «Я вас люблю!» — томно произнесла я, Представляя, как слуга министра барахтается в аквариуме, безумно, Риден снова превратился в каменное изваяние, и тут раздался жуткий грохот. Взвизгнув, я бросилась на мужчину и сбив его с ног, закрыла своим телом